поскольку в современной Испании тапай может быть все, что угодно, и гренка с сыром, и кусочек копченой рыбы, и ломтик ветчины, и парочка креветок, и тарелочка салата оливье. Ветряная мельница, как уверял рекламный проспект ресторана Дальго была сделана по рисункам Гюстава Доре к Дон Кихоту, Сервантеса. Главный ее недостаток обнаружил свидетель со стороны жениха. Крылья мельницы не вращались ни от сквозняка, ни от теплого воздуха с кухни, ни даже от рук сильно подвыпивших гостей. Как издавна повелось на Руси, вокруг мельницы собрались несколько мужиков. Они долго по очереди рассматривали механизм, о чем-то спорили. Можно было подумать, что перед мельницей сейчас решается быть или не быть всей свадьбе. В конце концов, крылья ветряка стали вращаться, правда, с пробуксовкой и неприятным скрипом, а вскоре одно из крыльев и вовсе отвалилось. Но ведь знаменитого левшу и тульских мастеров не смутило, что подкованное ими аглицкая блоха перестала танцевать. Так и отвалившееся крыло отнесли к туалету, где его все-таки под самый конец свадьбы кто-то разломал пополам. Но не только из кухни веяло на свадьбе испанским духом. Точнее сказать, испанский дух шел не только из кухни, ни с того ни с сего плотная женщина в зеленом платье вдруг выскочила в центр зала с красным платком в руке. И, конечно, тут же перед ней вырос бык, царапая паркет модельным копытцем, приставив к голове две не совсем чистые вилки. Тореадор игриво махнул мулетой, но бык был настроен серьезно, Вернее, хорошо разогрет многочисленными бандерильос. Атака его была настолько стремительной и целенаправленной, что тореадор завизжал пронзительно. Харитонов, ты где? Убивают! Быка обезоружили. И оттащили. Тамада Витя Желудев узнал в красной мулете свою бандану, купленную, между прочим, в фирменном магазине. Он тоже смело участвовал в пленении быка, но спасал он не женщину в зеленом платье, а свой реквизит. На этой свадьбе вообще Вите не везло. Вот и сейчас он обнаружил, что в его красной бандане зияют две рваные раны. Если повязать ее на голову, может показаться, что эти отверстия проделали рога цветенной головы. Досадная случайность. Но Витя вдруг не кстати задумался о том, почему его девушка в последнее время часто ночует у подруги. Впрочем, приступы ревности и страсти — это тоже в испанском стиле.